Глава 10. Завтра я собираюсь поговорить с твоим отцом, заявляет мне Мурат спустя пару дней. В конце недели мне нужно ехать обратно в Москву, поэтому нет смысла тянуть дольше. У меня в груди все холодеет от страха. О чем ты собираешься с ним говорить? Спрашиваю, затаив дыхание. Моя рука с тарелкой, зажатой в ней, замирает в воздухе, и он выразительно смотрит на нее, намекая, что ждет свой ужин. Я спохватываюсь и ставлю перед ним тарелку, присаживаясь напротив. Тетя не стала к нам присоединяться, а Амир спит, так что на кухне мы с его папой вдвоем. Хочу понять, как с ним можно договориться. Если он будет настроен враждебно, то просто сообщу, что мы женимся в субботу. Все-таки, даже если брак фиктивный, я не могу заключить его без согласия опекуна, да и проблему нам все равно доставит, если почувствует себя оскорбленным. То есть ты согласен, не могу поверить в свою удачу. Согласен, безо всякого выражения говорит Мурат. Но папе может показаться странным, что мы вдруг решили тихо пожениться как раз тогда, когда он решил забрать меня домой. Размышляю я вслух, пытаясь придумать, как бы лучше это преподнести отцу. Не покажется, потому что я овдовел всего три месяца назад, и с моей стороны жениться тихо – самый оптимальный вариант. Иначе люди просто не поймут», – возражает Мурат. «Да, тут он прав. Если мужчина овдовел, то он вполне может жениться через несколько месяцев без общественного осуждения, тем более имея маленького ребенка, которому нужна мать. Однако, если он закатит пир и пригласит гостей, то это уже неправильно и непорядочно. Папа точно не сможет ничего сказать против. Едва ли он рассчитывает выдать меня замуж после всего, что я натворила. А Мурат хоть и из простой семьи, но богат и считается теперь хорошей партией. Лучше, чем я заслуживаю, по мнению окружающих. Спасибо тебе, Мурат. Благодарю его искренне, потому что, как бы я к нему ни относилась, я понимаю, что далеко не каждый человек согласился бы на такую аферу. Я знаю, что попросила о немалом, и ты совсем не обязан был мне помогать. «Ты ведь тоже помогаешь моей матери», – скованно говорит он, – «услуга за услугу Самира». Я не спорю. Понимаю, почему он отнекивается и пытается выдать это не как огромное продолжение. Все-таки не в таких мы отношениях, и это, наверное, самая правильная реакция. Мурат может стать моим мужем в глазах людей, но он никогда не будет для меня больше, чем мужчина, с которым нас связывает лишь взаимная неприязнь друг к другу. И мне лучше не забывать об этом. Мурат не делится подробностями своего разговора с моим отцом, лишь сообщает, что тот согласен на брак и настаивает, чтобы меня в день свадьбы забрали из его дома, как и полагается по нашим традициям. Я ему уже сказал, но ты тоже повторишь, что не должно быть никаких гостей и огласки, требует от меня мужчина в то утро, когда папа должен заехать за мной. Я за этим прослежу, ему и самому невыгодно предавать все огласки. «Тетя, ты ведь скажешь мне, если у вас что-то пойдет не так?» Умоляюще смотрю на тетю Розию. «Свадьба уже завтра, так что пельмеш на сегодняшний день и ночь остается на ее попечении без меня. Я держу его на руках, зная, что буду скучать, и пытаясь насладиться последними минутами вместе». «Это, конечно, глупо, и расстаемся мы лишь на сутки». Но я скучаю по этому мальчику даже, когда он спит, так что ничего не могу с собой поделать. «Ну что у нас может пойти не так, Мира?» смеется надо мной тетя. «Ты зря переживаешь». Я целую пухлую ручку пельмешка, и он улыбается мне, пуская слюни, бегущие по подбородку вниз. Из зарежущихся зубов малыш в последнее время стал настоящим слюнявым фонтанчиком. «Ты будешь хорошо себя вести с бабушкой, да, пельмеш?» серьезно спрашиваю у него. Он в ответ цапает меня за нас пальчиками, и в этот момент раздается сигнал автомобиля у наших ворот. «Тебе пора», — говорит тетя, — забирай у меня Амира. Я целую его в щечку на прощание, а потом целую также и тетю, прежде чем подхватить свою сумку и выйти к ожидающему отцу. Сев в машину на заднее сиденье, понимаю, что сегодня он без водителя, а значит, хочет поговорить со мной наедине, прежде чем мы доберемся до дома. где ждет моя вездесущая мачка и мысленно готовлю себя к очередному спору. «Привет, пап!» Здороваюсь, устраиваясь поудобнее и избегая его взгляда в зеркале заднего вида. «Здравствуй, Мира!» – мрачно говорит он. А потом между нами повисает напряженная тишина. «Мы почти подъезжаем к нашей улице, когда папа решает нарушить молчание». «Я надеюсь, на этот раз твоя свадьба состоится, и ты не наделаешь глупостей мира», — говорит он. «Ты разве не против того, что я выбрала жениха сама?» «Он не самый худший вариант», — бесстрастно замечает папа. «Ты могла выйти за какого-нибудь нищеброда». Хотя я десятки раз сама называла Мурада этим словом, мне вдруг становится неприятно слышать его от отца. потому что жизнь научила меня тому, что не деньги делают человека, а его душа. И как бы я ни любила своего отца, я теперь с горечью осознаю, какой он циничный и ограниченный человек. Я и сама недалеко от него ушла. Я проверил, как у него обстоят дела в Москве, расспросил знакомых, продолжает папа. Честно говоря, его дом здесь похож на лачугу, и это вызывает сомнения. Это дом его матери. У Мурада есть и другой. Почему-то защищаю я его. Я уже видел, усмехается папа. И счета его в нашем банке проверил. Ты же знаешь, у меня везде есть полезные люди. Он действительно богат мира. Так что, полагаю, ты с умом сделала свой выбор. Я молчу, потому что не хочу продолжать этот неприятный разговор. Папа думает, что я ухватилась за шанса хомутать богатого и молодого вдовца. Пусть думает. Мне все равно его не переубедить. Плюс в том, что он хотя бы не возражает против свадьбы и не станет мне мешать осуществить задуманное. Твое свадебное платье все еще висит в шкафу. Едко говорит мне мачеха, когда мы остаемся одни на кухне после моего приезда. Папа почти сразу уехал по каким-то своим делам, а мои младшие братья еще в школе. Оно мне не нужно, Азиза, едко говорю я. Если ты не поняла с первого раза, то уточню, никто не собирается праздновать эту свадьбу. Я выйду замуж в одном из своих вечерних платьев, которые остались здесь. Ой, Мир, не говори глупости, — отмахивается она. Это ж ты. Никогда не поверю, что ты выйдешь замуж, в чем попало, будь свадьба пышная или нет. Почему же в чем попало, — усмехаюсь я. У меня очень дорогие платья, если только ты не раздала их, пока меня не было. Азиза всю жизнь требовала от папы сократить мои расходы, потому что я, обладая природой хорошим вкусом, либо покупала дизайнерские наряды, либо шила на заказ, чтобы отличаться от своих сверстниц. Конечно, деньги на это уходили немалые, но я всегда умела уговаривать папу, в отличие от нее, вот она и бесилась. «Ой, очень мне нужно лазить в твоей гардеробной», — фыркает она. Но по ее бегающим глазкам я понимаю, что оказалась права. Вот ведь гадина, мне эти наряды ни к чему теперь, но я бы лучше сама их подарила своим многочисленным кузинам, чем эта стерва раздала бы все своей такой же стервозной племяннице. — А вообще-то даже правильно, — притворно вздыхает Азиза, — учитывая, в какую семью ты выходишь замуж, праздновать нам нечего. — И что это значит, — сердито спрашиваю я. «Да ладно тебе, Мира, твой муж раньше был таксистом, подумать только, таксистом! Не будь ты порченным товаром, то он даже на порог нашего дома не ступил бы. Кто вообще его предки и родственники, какие-то нищие безродые племени?» «Меня колотит от ее снобизма, потому что я знакома не только с мамой, но и с несколькими ближайшими родственниками Мурада, и все они люди достойные и порядочные». Не тебе говорить о происхождении Азиза, считаю своим долгом напомнить ей, кто она. Когда ты выходила замуж за моего отца, твои родители были более нищими, чем этот таксист когда-либо. А что касается порченого товара, то в этом доме он только один. Или ты думаешь, что моя мать не рассказала мне о том, что перед тем, как выйти замуж за папу, ты была его любовницей, лицемерка? Ах ты дрянь! Визжит она во всю глотку, пока ее лицо покрывается уродливыми красными пятнами. Да как ты смеешь? Я все расскажу твоему отцу. Он вырвет твой поганый язык. Его уже ничего не может удивить, так что рассказывай и вообще, иди ты к черту, Азиза. Я ухожу, игнорирую ее дальнейшие крики возмущения, громко хлопая за собой дверью, но в коридоре неожиданно сталкиваюсь нос к носу со своей кузиной Лейлой. Ляля? Не могу поверить своим глазам. Что ты здесь делаешь? Вчера приехала, говорит она, с опаской косясь на дверь кухни. Ты снова поссорилась с Азизой? А ну-ка пойдем ко мне, тяну ее за локоток к лестнице, спеша побыстрее убраться от мачехи. Ты не говорил мне, что собираешься приехать, предательница? Мы ведь только позавчера созванивались. Ты тоже не говорила, что собираешься замуж за Мурада? Язвительно говорит Ляля. и я мысленно чертыхаюсь потому что вообще не хотела это с ней обсуждать видимо нам обеим есть что рассказать друг другу ты совершаешь огромную глупость говорит ляля когда я рассказываю ей о том что брак с мурадом фиктивны и скоро мы разведемся зачем тебе слава разведенки если только если только что я вижу что лейла мнется и понимаю что она скажет что то неприятное для меня так и происходит Ты ведь не пытаешься таким образом оправдать тот факт, что уже не невинно для следующего замужества. Ее слова больно бьют меня, потому что от кого-от кого, а от Ляли я такого не ожидала. Так вот, что ты обо мне думаешь, что я действительно развлекалась в Европе с мужиками и теперь пытаюсь скрыть это статусом разведенки? Нет, Мира, но я никак не могу найти объяснение тому, что ты сама лезешь в эту петлю. Тут же оправдывается Лейла. «Ты скрывала от меня очень много, когда я была уверена, что мы полностью откровенны друг с другом. Что в прошлом, что сейчас. Ты прекрасно знаешь, почему в прошлом я не говорила с тобой о своем, готовящемся побеге. Ты бы меня сдала для моего же блага, и не отрицай это». «Не отрицаю», — вздыхает Ляля. «Но сейчас? Почему ты мне не рассказала о дяде Анваре?» Представь себе, я хотел это сделать при личной встрече. И я сейчас говорю правду, Ляль. Я ведь не за кого-то там выхожу, а за Мурада, твоего Мурада. Я хотела увидеть твою реакцию в воочию, чтобы точно знать, что тебя это не задевает. Он давно не мой, Мира. И мне давно плевать, на ком женится и с кем спит Мурад. Начиная злиться, отрезает Лейла. Я замужняя женщина, и я люблю Тимура. «Что бы ты ни думала о наших отношениях, я ведь не бросаюсь к тебе с обвинениями, что ты все еще неровно дышишь к моему мужу, потому что знаю, что это не так. Я верю, что ты больше не любишь Мурада, но мне нужно было убедиться, что тебя это никак не заденет. Пытаюсь объяснить ей. Потому что меня задело то, что она вышла замуж за моего жениха, хоть я и знала, что сама Ляля этого нисколько не хотела». Она смотрит на меня с непониманием, но постепенно до нее, видимо, доходит, потому что Ляля перестает хмуриться и неловко отводит взгляд. «Закроем тему с бывшими», — решительно говорит она. «Я возмущена тем, что ты вообще придумал этот глупый план. Ну зачем Мира? амурат Он ведь всегда казался мне таким трезвомыслящим человеком. А тут взял и согласился на такую авантюру». «Мне плевать на свою репутацию, Ляля». Ты не понимаешь и никогда не понимала. Твои родители любят тебя. И только один раз, насильно выдав за Тимура, твой отец заставил тебя поступить по-своему. Мой же делает так всю мою жизнь. Я люблю его, но чем старше и самостоятельнее я становлюсь, тем сложнее мне мириться с его отношением ко мне. А в доме Мурада... Я ведь рассказывала тебе про тетю разию Лиля, и про пельмешка, я счастлива с ними, понимаешь? Они стали для меня больше семьей, чем когда-либо были мои родные родители. И если вины мамы в этом нет, то папа точно ничего не сделал, чтобы подумать в первую очередь о счастье своих детей, а потом о своем. Он эгоист, Ляля, и ты это прекрасно знаешь. Да он даже твоим отцом руководит, что уж говорить обо мне. Я просто не смогу ему противостоять. А в очередной раз он меня точно не выгонит из дома. Скорее запрет пожизненно. чтобы не позорило его имя. Лейла смотрит на меня с жалостью, а потом внезапно всхлипывает, из-за ее глаз начинают капать слезы. Ляля всегда была доброй душой, но сейчас из-за беременности она стала очень эмоциональной. «Да ладно тебе, не плачь, хлопаю ее по руке, все будет хорошо, вот увидишь. Про Мурада ты была права, он порядочный мужик, так что в нем я уверена». Если только ему не взбредет в голову жениться в ближайшее время, я еще смогу пожить с тетей и Амиром несколько месяцев, а то и полгода. Потом придумаю что-нибудь. Все лучше, чем жизнь в этом доме с Азизой. Ее визги вызывают у меня мигрень. Она слабо улыбается и снова вытирает слезы. «Если захочешь переехать в Москву после всего, мы с Тимуром поможем», — предлагает Ляля. я глажу ее. по едва заметному животику, не желая развивать эту тему, потому что никогда не соглашусь. Не хочу ничем быть обязанной Тимуру. Он и так терпеть меня не может после всего, что было. Разве он не должен быть больше? Врач говорит, что некоторые набирают ближе к концу беременности, вздыхает Лейла. Меня тоже это беспокоило. Кстати, я ведь и приехала, потому что до моих родов Тимур больше не сможет вырваться с работы. Думала, устрою сюрприз. Мы с тобой встретимся где-нибудь в кафе или у нас дома, заодно и с пельмешками твоим познакомлюсь. А ты сама мне такой сюрприз тут устроила. Я бы предпочла, чтобы об этом сюрпризе вообще ни одна живая душа не узнала. Но чувствую, без нашей родни завтра не обойдется, хоть я и просила папу никого не приглашать. Вздыхаю я. Человек тридцать точно будет, сочувствующий морщ целяля. Моих родителей и меня с Тимуром точно пригласили. А учитывая всех наших тетушек и дядюшек с их детьми. Вот блин, надеюсь, Мурат меня не убьет за это.